Мы снова в той же самой конюшне, где была отпразднована свадьба Мэкки и Полли. Но сейчас она преобразилась. Полли навела уют, и, развалившись на подаренной ему друзьями кровати, Мэки с удивлением встречает встревоженную Полли. Что случилось? Что с тобой, Полли? Я была у Брауна. И отец мой тоже там был. Они хотят тебя схватить. Отец грозил всякими ужасами. Браун старался тебя выгородить, но в конце концов он сдался. И теперь он тоже считает, что тебе нужно немедленно скрыться. Но некоторое время, Мэг, надо собирать вещи. Но глупости, Полли... Ну, в Скотланд-Ярде нет на меня материалов. Вчера, может быть, и не было. А сегодня хоть отбавляй. Я принесла обвинительное заключение. Не знаю, сумею ли я все вспомнить. Это такой длинный список. Просто конца ему нет. Устранение двух купцов. Свыше 30 взломов. Поджоги, подлоги. Клятва преступления. И все за последние полтора года. Ты... Ужасный человек. А что говорит Браун? Браун догнал меня в вестибюле и сказал, что теперь ничего не может для тебя сделать. Ну что же, если мне надо сматываться, придется вести дело тебе, Олли. Не говори мне сейчас о делах. Я не могу о них слышать. Лучше еще раз обними свою бедную Полли и скажи, что ты ее никогда... Полли, Полли, возьми себя в руки, возьми себя в руки. Вот здесь бухгалтерские книги. Это список личного состава. Слушай меня внимательно, Поле. Значит так, внимательно, Поле, не рыдай. Значит, Джекоб. На службе полтора года. Пять золотых часов. Немного, но работа чистая. Жидячка, нет. не садись ко мне на колени. У меня сейчас не то настроение. Так, дальше у нас идет Уолтер. Да, ну на эту собаку положиться нельзя, заначивает вещи. Дашь ему отсрочку, пусть погуляет перед виселицей, а потом уволишь. Просто заявишь Брауну. Просто заявлю Брауну. Да, не рыдай, деточка. Так, дальше у нас идет кто? Джимми. а, Беспардонный человек. Я Вроде и работник неплохой. И приносит доход, но без стыж. Выдашь ему аванс. Выдам ему аванс. Роберт, никаких задатков таланта. Ну, ник на, на виселицу не попадет, но и наследство не оставит. Наследство не оставит. Да, да. Ну, хорошо. Ну, а в остальном, девочка, действует так же, как и прежде. Вставай в семь часов утра, умывайся, принимай ванну, ну и так далее. Да, <fille> ты прав. Нужно взять тебя в руки и заняться делами. Твое, Это ведь теперь и мое, Правда, Мэг? Безусловно, Это... Бойли, безусловно. Слушай, а как быть с твоими комнатами? А может быть, отказаться от них? Просто жаль платить. Но они мне понадобятся. Ну зачем же нам выбрасывать деньги на ветер? Бойли, ты, кажется, думаешь, что я вообще не вернусь. Ну что ты? Просто я думаю, что потом можно снять снова. Мэг, я смотрю на твой рот и уже не слышу, что ты говоришь. Ты будешь мне верен, Мэк. Ну, конечно, конечно, я буду тебе верен. Как аукнется, так и откликнется. Ты думаешь, я тебя не люблю? Просто я вижу дальше твоего. Я так тебе благодарна, Мэг. Ты печешься обо мне, а за тобой гонятся эти кровавые изверги. Полли, выручку будешь по-прежнему передавать банкирскому дому Джек Пол в Манчестере. Между нами, говоря, собираюсь целиком и полностью переключиться на банкирскую деятельность. Быть банкиром безопаснее и прибыльнее. Самое большое, через неделю мы возьмем капитал из этого предприятия. Сходишь к Брауну и передашь список ребят полиции. Самое большое, через четыре недели все эти подонки исчезнут в казематах Олдбелли. Мэг, как ты можешь глядеть им в глаза, если ты поставил на них крест? Если они уже почти на виселиц, как ты можешь пожимать им руки? Кому? Джекобу, Уолтеру, Мэтью? Этим головорезам? О, я рад вас видеть, господа. Здравствуйте, господа. Я раздобыл план празднования коронации. Должен сказать, что нам предстоит напряженная работа. Через полчаса приезд архиепископа Контрабирийского. Когда? В 5.30. Нужно двигаться немедленно. Да. Вам пора двигаться, господа. Что значит вам? Что касается меня, я вынужден предпринять небольшую поездку. Боже правый, неужели вас хотят посадить? Надо же, перед самой коронацией. Коронация без вас все равно, что каша без ложки. Заткнись. В связи с этим я временно передаю руководство предприятием моей жене Полли Питчем. Ребята, я думаю, наш капитан может спокойно отправиться в путь. Мы сумеем и без него провернуть дело. Мы покажем класс. Правда, мальчики? Не смей спорить, сударыня. Только не знаю, сумеет ли женщина в такой момент. Полли. Я не хотел вас обидеть, сударыня. Ну, что ты на это скажешь? Ух ты, дрянь.